Глава 49. Полина Черная двигалась по коридору киностудии, как линкор к месту боя. Ее рука сжимала листки сценария, а карии с опасным прищуром глаза словно расталкивали встречных. Сотрудники странились. Никто не хотел угодить под раздачу недовольной любовницы, ограбленного продюсера. Актриса толкнула дверь штаб-квартиры, увидела за столом тщедушного очкарика. «Это ты сценарист?» – спросила она, буравив взглядом смутившегося парня. «Я!» — подтвердил он и кивнул. «Здравствуйте!» Черная расправила смятые листки, посмотрела на бумагу, потом на сценариста. «Что за слюнявая фраза? Извольте ваше сиятельство покинуть комнату!» Издевательским тоном произнесла она, приблизившись. Парень заглотнул комок в горле и выдавил. «Так говорили в девятнадцатом веке? Да пошел ты! Мы для...» Мы для современников снимаем. Вместо «Извольте» моя героиня должна сжать ногтями ему причинное место и прошептать с дьявольской улыбкой. «Проваливай, козел!» Вот так надо писать. Расставленные пальцы актрисы, вошедшие в роль, двинулись к упомянутому месту. Сценарист отступил, обещая. «Я посоветуюсь с Сонином!» Черная рассмеялась злорадным смехом. «Посоветуйся! Сейчас самое время к нему обратиться!» Она швырнула листки в лицо парню и покинула комнату. Обратно она шла с спокойной походкой, без прежнего напряжения во взгляде. Сорвав злость, она ощутила облегчение. Единственное, о чём можно было сожалеть, что просто бросила листки, а не отхлестала сценариста его писаниной. Мужчины должны подчиняться ей. Майор Гаврилов находился в служебном кабинете, когда ему пришло короткое сообщение на мобильный. Ходи вечером. Контакт украшала фотография стройной женщины, снятой со спины. Длинные чёрные волосы, чёрное латексное боди, хлыст в руке и ноги в чёрных чулках. Это была единственная фотография госпожи, которую он сделал украдкой. Лицо Гаврилова расплылось в предвкушающей улыбке, а губы прошептали: "Полина,